Глава девятнадцатая. Слепой гадатель. Часть 2. Сюамин был очень высоким, и этот воришка едва доставал ему до талии. Тощий, как обезьяна, он выглядел самое большее на восемь-девять лет. Схваченный за ворот, он бросился яростно отбиваться, однако так и не сумел дотянуться до Сюаминя, и скоро завопил. — Помогите! Грабят! А-а-а! Отпусти! «Вор кричит, держи вора, и устраивает такую сцену. Да этот малец смышленный! Пришел в восторг Сюэсянь. Увы, лысый осел не ладил с людьми, и никто от мала до велика в его глазах как будто ничуть не отличался друг от друга. Совсем не то, что обычные буддийские монахи. Выглядя по-прежнему непоколебимо, Сюаминь одной рукой удержал воришку, а другой достал из-за пазухи талисман. Выверенным движением прижал его к макушке маленького вора и произнес «Запрещаю говорить». Истошные вопли внезапно затихли, и воришка задохнулся до полусмерти, все лицо его налилось краской. Сюэсянь без слов потрогал промокшей лапой собственный рот, странным образом расчувствовавшись так, будто все произошло с ним самим. Но в итоге, так как весь он насквозь пропитался водой, лапа случайно приклеилась к рту. Если он с грубым упрямством будет разделять их сам, то, вероятно, или оторвет руку, или раздерет рот. Поистине невыносимо. Именно в этот момент Сюаньминь бросил на него взгляд и увидел это злобное создание, застывшим без малейшего движения в столь глупом положении. Сюэсянь с каменным лицом закрыл глаза. Молча. «Доброе имя всей жизни потеряно в единый миг. Кто-нибудь дайте веревку, чтобы повесить этого лысого осла». И никто не узнает об этой моей неловкости. Сюаньмин перевел взгляд на воришку и сказал равнодушно. «Вытяни руки». Желтый талисман на лбу воришки вздрогнул, и тот, совсем как театральная марионетка на нитях, сразу же протянул обе руки, хоть в лице его не осталось и капли желания жить. Когда Сюаньмин забирал золотую жемчужину из его ладони, было не понять, стыдится воришка или злиться. Он побагровел от самой макушки до основания шеи. Даже контуры глаз его стали красными. Однако выражение его лица было крайне упрямым, точно говорило. «Убей меня, если осмелишься!» Ему действительно недоставало воспитания. Получив желаемое, Сюаньминь больше не удерживал воришку. Он снял с его лба бумажный талисман, заново сложил его и аккуратно спрятал. Сюэсянь в нетерпении не спускал глаз с золотой жемчужины в руке Сюаньмина. Ожидая, когда святоша отдаст жемчужину ему. На самом деле он вовсе не ожидал, что этот лысый осел так поможет ему. И тотчас, обнаружив внизу живота до да, слез жалкие крупицы совести, подумал. «Ладно, когда снова получу жемчужину, следующие несколько дней возьму на себя труд быть чуть... сдержаннее. Так будто выказываю этому лысому ослу немного уважения. А не получится, снова дам ему драконью чешуйку. Все равно еще осталось несколько... Однако Сюаньминь, сжав золотую жемчужину, пристально изучал ее. И между бровей у него вдруг пролегла складка. Мгновение и выражение его лица проскользнуло тень неописуемого чувства, словно бы нечто среднее между задумчивостью и совершенной потерянностью. Он смотрелся в жемчужину на мгновение, погладил большим пальцем, а затем, слегка нахмурив брови, поднес ее ближе и понюхал. Сюэсянь растерял все слова. Он закатил глаза, необъяснимым образом чувствуя себя весьма неуютно. К счастью, сейчас его здоровье еще не восстановилось, и тело, золотая жемчужина, и душа пока не были связаны. Иначе, с этими поглаживаниями и обнюхиваниями, осянь, вероятно, давным-давно потерял бы контроль и заколотил бы всеми конечностями по его лицу. Про себя он задыхался от восьми сотен проклятий в адрес лысого осла, Но рот его был склеен с лапой, и хоть умри, а раскрыть его и заговорить было невозможно. От безысходности оставалось лишь проглотить их, рискуя удавиться. Благо болезнь святоши не продлилась долго. Нюхнув всего раз, он вернул то же равнодушное выражение лица и поднял голову. Немного подумав, он сказал Сюэсяню. «Я пока подержу эту золотую жемчужину вместо тебя. Есть возражение?» «Есть! Нельзя!» «Разве что в твоих мечтах!» Сюэсянь кричал в душе, но рот его все еще не мог издать ни звука. «Хорошо». Сюэаньминь принял его молчание за согласие и положил золотую жемчужину в потайной мешочек на поясе, где та тесно прижалась к телу. При любом движении можно было ощутить легкое давление, что полностью исключало вероятность случайно потерять ее. В тот же миг Сюэсянем овладела апатия, Голова низко повисла, а разум застыл, всякие чувства и устремления исчезли. Не то чтобы он действительно боялся, будто Сюаньмин взял его золотую жемчужину из алчности. Просто он потерял свое истинное тело более чем на полгода. И теперь, отыскав его с таким трудом, он отчаянно не желал выпускать его из рук. Потому как он мелко вздрогнул, Сюаньмин и обнаружил некоторую странность его позы. Вот уже сколько он держал рот прикрытым, не двигая рукой. Сюаньминь остолбенел, наконец понимая, почему это злобное создание вело себя так покладисто и смирно. Несколько мгновений он оставался безмолвным, а после обратился к варишке. Есть жаровня. Хотя воришка был столь храбр, что осмелился украсть золотую жемчужину Сюэсяня, но так или иначе он был всего лишь ребенком. Проученный Сюаньминем, он не мог не испытывать угрызений совести. Сюаньмин спросил, и он не посмел игнорировать. Варишка бросил косой взгляд, полный глубокого нежелания, и, обернувшись, пошел к единственной в небольшом дворике комнате, где можно было спать. Изнутри послышалась череда шума, и вскоре он вышел, таща побитый медный таз, который с грохотом бросил перед Сюаньминем. Очень признателен. Все так же спокойно, как вода в озере, поблагодарил Сюаньминь. Под навесом, в относительно сухом углу, лежало две связки хвороста. По сравнению с тем, что были в семьях обычных людей, Эти связки выглядели слишком уж небольшими. К тому же ветки изгибались и скручивались множество раз. Совсем не то, что можно было назвать хорошим хворостом. Сюамин с легкостью сломал несколько веток, поджег их спичкой и бросил в жаровню. Потребовалось некоторое время, чтобы голые ветви разгорелись. Но в конце концов огонь поднялся, и в подобном курятнику дворике разом потеплело. Сначала воришка упрямо не обращал на сюамине внимания, отворачиваясь. Но уже скоро он все-таки сдался согревающему теплу и, не проронив из звука, подошел к жаровне, украдкой потирая руки. Сюэсяня и дзяншинина Сюаньминь оставил сушиться на веточке жасмина, что простиралось как раз на нужном расстоянии от жаровни. Чуть ближе языки пламени добрались бы до паха. Чуть дальше и было бы недостаточно тепло. Когда дело касается мокрой бумаги, просушивание у огня весьма практично. Во всяком случае, Сюэсян чувствовал, как понемногу высыхает и распрямляется. Повиснув на ветке, он видел, как Сюамин достал из потайного кармана за пазухой сложенный лист тонкой бумаги. Под таким углом он мог рассмотреть лишь то, что лист был исписан множеством иероглифов одни выстраивались в столбцы, другие же стояли обособленными фразами. А кроме них был даже рисунок. Сюамин взглянул на некое место на бумаге. Снова сложил и спрятал тонкий лист. Он спросил этого воришку восьми-девяти лет. — Твое родовое имя — Лу? Сёясянь и воришка разом остолбенели. Варишка посмотрел на него настороженно. — Чего ты хочешь? — Видимо, да. Сразу же понял Сёяньминь, увидев его лицо. Он спросил снова. — У тебя есть слепой старший брат? Глаза воришки из семьи Лу вмиг покраснели. Он вспыхнул. «Кто ты такой? Спрашиваешь Алу? Зачем ищешь его?» Сюэсянь бросил на Сюаньминя удивленный взгляд и подумал про себя. «Оказывается, этот лысый осел пришел не только поймать меня. Он искал кое кого? Что за совпадение?» Как раз когда он размышлял, вода, впитавшаяся в лицо и лапу, по большей части уже высохла. Лапа с шуршанием отпала от рта и, наконец, больше не мешала ему говорить в волю. «Где Лушидзю? Дзю? спросил Сюэсянь и, не удержавшись, добавил, обращаясь к воришке. «Я пришел, чтобы он нашел для меня одного человека по предмету». Раньше он приходил дважды, однако о живущих здесь братьях Лу узнал немного, выяснив лишь то, что было на поверхности. Например, что их родителей и всего старшего поколения уже нет в живых, но причин он не знал. Он слышал, что один из братьев слеп из-за врожденных способностей к гаданию на символах ин и ян, а другой глуховат из-за травмы уха. Уже несколько лет они были опорой друг для друга, однако отношения их далеки от хороших. Поскольку у них нет старших, и они еще не создали собственных семей, они так и не получили надлежащих имен и имели лишь незамысловатые детские прозвища, соответствующие дате рождения. Старшего звали Лушидзю. А младшего восьми или девяти лет луняньцы. Шидзю и няньцы 19 и 27 соответственно. Этот луняньцы был мал, однако лишен детской глуповатости. Услышав все осяня, он заговорил Я знаю тебя! Я слышал твой голос. Ты и раньше приходил к Шидзю. Следуя за Луши Дзю, он привык видеть разного рода мистические вещи. И, обнаружив бумагу, способную говорить, сам не лишился дара речи от страха, а принял это весьма стойко. «Я приходил уже дважды, но впервые получил такой впечатляющий прием». Представив тот выплеснутый на голову таз воды, Сюэсен не сдержал смешка. «Ладно, не будем отвлекаться. Где Луши Дзю? Куда он ушел и когда вернется? Да и кстати, с чего этот ты стал грабить чужаков?» Откуда же было знать, что едва он замолчит из глаз лунянцы, нежданно-негаданно покатятся слезы размером горошины? «Я... я тоже ищу его! Я ищу его уже по меньшей мере полмесяца! Он... он... он в реке!» Сюэся не нашел слов. «Нет, что значит «он в реке»?»